280 июнь 3. Огонь не всегда горит, и тогда даже близкое кажется далеким. Но поддерживаться огонь может ритмом. Перед подъемом замолкает сознание, и все же при всех обстоятельствах нуждается оно в каждодневном утверждении, ибо тьма велика. Это не есть насилие над собою, но повторение основ которые остаются неизменными при всех условиях. Что бы ни происходило вокруг, жизнь земная закончится смертью тела и полным прекращением происходящего на плане земном для сознания. Одно понимание этого заставит смотреть на окружающие иными глазами. Не удержать ничего, и хорошо, когда обстоятельства таковы, что и удерживать-то ничего не захочется. Пусть это будет вынужденный отрыв от земного. Но это все же отрыв. Когда земное держит слишком уж крепко, надземное пребывание осложняется земными пережитками и привязанностью к призрачному существованию, состоящему из осколков воспоминаний жизни земной. Лучше в нужде, чем в благополучии. Лучше в болезни, чем в бычачьем здоровье. Лучше не иметь ничего, чем обладать многим. Лучше в одиночестве, чем с неверными друзьями. Лучше с владыкой, чем с отрицателями. Лучше. Лучше со светом, чем с тьмой. Лучше устремляться в будущее, чем утопать в прошлом. Лучше отрешиться от себя, чем носиться с собою. Лучше давать, чем брать от других. И лучше, лучше ничего не желать, чем томиться под гнетом желаний.